Глава шестая Пока я бродила по разрушенной гостиной и собирала подушки с пледом и немногочисленными книгами, стражники упаковали орудия вандализма как главную улику и закончили составлять протокол. Когда же инспектор Варс дал его мне на подписание и узнал, что некоторое время я планирую жить в том самом логове маньяка, то попытался убедить не делать этого, а снять хотя бы номер в гостинице. «Вы понимаете, что это может быть опасно?» — убеждал он. «Вы ведь сами буквально идете к нему в руки». «Днем я в любом случае нахожусь на рабочем месте», — напомнила я. «А ночью никого из сотрудников в агентстве нет, только господин Диальто. Но вы ведь не считаете в самом деле, что маньяк — это он?» Познакомившись с ним лично, я уже ни в чем не уверен. Покосившись настоящего у входа мрачного Кайля, ответил инспектор. Я мысленно закатила глаза. «Послушайте, инспектор Варс, я очень вам благодарна за заботу, но в отношении господина Диальта ваши подозрения абсолютно беспочвены», произнесла я. «И к тому же, даже если предположить, что маньяк действительно находится в нашем агентстве, убивать меня там — самое глупое дело. Как раз в гостиничном номере это будет куда менее подозрительно и куда проще сделать». «Хм...» «И все равно этот ваш начальник мне не нравится». Пробормотал он и вытащил из кармана форменного кителя визитку. «Возьмите. Это мой контакт Синтона. Если что, я всегда на связи». Вот от этого предложения я отказываться не стала. В конце концов, случится и впрямь может всякое. «Спасибо», — поблагодарила я и убрала визитку в сумочку. На том мы, наконец, и простились. А едва стражники ушли, Кайл сделанным равнодушием, спросил. «О чем общались?» «О вашем логове маньяка. Куда ехать крайне опасно», — поделилась я. «Инспектор всячески убеждал меня этого не делать». «Какой заботливый, надо же! На удивление просто!» В голосе Кайла отчетливо послышалось раздражение, словно этот факт был ему неприятен. «Хотя с чего вдруг?» «Скорее ему неприятно сравнение агентства с логовом маньяка», — поправила я себя и тактично решила перевести тему, спросив, «А почему вы приехали?» «Сообразил, что у тебя может быть много вещей, и решил помочь», — сухо ответил Кайл. «Опять заботиться. Проигнорировав его недовольный тон, я благодарно улыбнулась. «Спасибо». «Не за что», — «Меня почему сразу не позвала, как взлом обнаружила?» «Я хотела, но у меня ведь до сих пор вашего контакта нет, и ментальный слепок для артефакта мы так и не настроили. Вы все время заняты были?» — напомнила я. «М -м «Да, мое упущение», — пробормотал он. «Вернемся в агентство и исправим». Кивнув, я взяла вторую сумку и переместилась в спальню. Разрушения здесь были не менее глобальными. Вандал раздолбал топором кровать, а шкаф практически разобрал на запчасти. Одежда оказалась полностью погребена под ним, и чтобы ее вытащить, сначала необходимо было отодвинуть стенки и двери из тяжелого дубового массива. У меня на это силу не хватило, так что пришлось вызывать к помощи Каэля. «Какой принципиальный тип оказался!» Заходя в спальню, оценил разруху тот пока всю мебель на доски не пустил, не успокоился. «Угу!» — я вздохнула. «И как у него только сил хватило!» «Энтузиасты, они такие», — поделился Каэль, без видимого труда поднимая сразу обе дверцы и откладывая их в сторону. Затем туда же последовали и стенки. «А сила у него немаленькая», — оценила я. «Неужели все-таки действительно дракон-полукровка?» От этого предположения сердце неприятно кольнуло, но я сразу себя одернула. В конце концов, даже если и так, какое мне дело? У нас чисто деловые отношения. Лучше о насущных проблемах беспокоиться. Интересно, это был тот маг, которого вы, ну, уже нашли, или кто-то другой? Вслух задумалась я, начиная собирать вещи в сумку. Пыльные и в опилках они теперь все требовали стирки, начиная от нижнего белья и заканчивая постельным. «Не знаю», — ответил Каэль. «Хотелось бы думать, что это был наш убийца, но топор и вся эта разруха — не подчерк магов. От него скорее можно было бы ожидать испепеления всего вокруг. С другой стороны, только сильный маг мог стереть ментальный слепок. В общем, разберемся. Я поставил заклинание отслеживания, так что если кто-то еще здесь появится, почувствую сразу. Хорошо бы, — пробормотала я, разгибаясь и отряхивая сумку. А еще лучше, чтобы это все-таки оказался убитый вами маг. Все, вещи я собрала. Тогда поехали отсюда. Каэль забрал сумку из моих рук и направился к выходу. На пороге подхватил вторую и первым покинул разрушенную квартиру. В последний раз, окинув грустным взглядом свое так и не обжитое толком жилище, я последовала за ним. На улице шел дождь. Я зябко поежилась и забралась в вероход начальника, снова радуясь, что тут все-таки за мной приехал. Прогулка пешком, пусть и недолгая, с двумя объемными сумками под дождю — не самое приятное занятие. По приезду Кайл без лишних просьб поднял мои сумки в уже знакомую комнату, поставил их рядом с заправленной кроватью и заявил «Разберешь потом. Сейчас займемся налаживанием связи». «Прямо тут?» — несколько удивилась я такой решительности. «А есть разница?» — приподняв брови, вопросом на вопрос ответил Кайль. Разницы действительно не было. Кивнув, я активировала медальон и встретилась с пронзительным взглядом начальника, внутренне готовая к уже знакомому неприятному ощущению вкручивающегося в сознание сверла, но вместо этого сознание разом погрузилось в ледяную пустоту, в которой я чувствовала, таилось нечто древнее и могущественное. И когда оно обратило на меня свой взор, в груди внезапно вспыхнула жаркая волна. Жар, стремительно нарастая, пробежал по позвоночнику, охватывая всю меня заставляя качнуться вперед и инстинктивно ухватиться за руку мужчины. Лишь спустя миг я осознала, что так отреагировала на магию Каэля, невероятно сильную и поглощающую, несравнимую ни с кем из магов агентства, даже с Дамиром. Что там? Я даже у магистров Академии такую мощь не встречала. Эта магия пугала и в то же время манила, тянула познакомиться ближе, запретная и завораживающая которой хотелось упиваться и растянуть мгновение единения как можно дольше, стиснуть мужскую руку сильнее, а затем ощутить, как-то выскальзывает из пальцев. Связь прервалась. Я вернулась обратно в реальность, отмечая, что сердце бьется с сумасшедшей скоростью, а дыхание стало прерывистым. Подумать не могла, что Кайль окажется настолько силен, словно дракон. Он дракон, очень сильный, чистокровный дракон. Это совершенно очевидно. Как стало очевидно, почему ему, безусловно, подчиняется команда боевых магов и почему к нему приходят с просьбами аж из королевского двора? Однако Каэль зачем-то носит маскировку и не показывает свою суть. Но почему? Почему скрывает, кто он? «Почему ты скрываешь свой магический потенциал?» спросил Каэль. Меня словно ведром ледяной воды окатили. На миг вспыхнула паника, ведь он тоже ощутил мою силу и прочитал куда больше, чем остальные. Но я сразу взяла себя в руки и, отведя взгляд, пробормотала. «Не скрываю. Просто в моей профессии он бесполезен, да и не так велик, как вы думаете» после чего поспешила сменить тему. «Давайте проверим, все ли получилось со связью». Каэль недовольно поджал губы, однако от дальнейших расспросов удержался. «Ну, давай проверим», — раззвучал шепоток в голове. «Как слышно». А у меня по спине вновь теплая волна пробежала. «Замечательно», — выдохнула я, усилием воли придавив неуместную реакцию. «Вот и отлично. Тогда обживайся, а я пошел работать». Тоже вслух откликнулся Кайль и, развернувшись, покинул гостевую комнату. Некоторое время я смотрела на закрытую дверь, размышляя о странном отклике собственной магии, между прочим, спрятанной давно и глубоко на магию некроманта. Ведь моя сила практически вышла из-под контроля, а затем резко... Разозлившись сама на себя, выдохнула и принялась разбирать вещи. Каэль — дракон. Я просто никогда раньше так близко в свое личное пространство их не впускала, поэтому не была к такому готова. Теперь же выводы сделаны. И никакое влияние амулета врасплох меня не застанет. Сходные чувства испытывал и Каэль. Тем более, в отличие от Лиреллы, Он точно знал, что обычно активация связи на артефактах проходит намного проще. Столь яркий всплеск магии девушки его удивил, а еще больше изумила собственная реакция. В ответ на ее ментальное касание, пусть и излишне сильное, очнулась аватара. Хотя, конечно, магический потенциал Лиры внезапно оказался весьма приличным, Такого Каэль от студентки-историка не ожидал. Как совершенно не понимал, почему она его скрывает. Ведь не только не пользуется и не развивает, она еще и блок сама на себя поставила. Неудивительно, что этот факт вызвал любопытство даже у аватары. А у Каэля досаду. Ведь если бы девчонка развивала свою силу, то могла реально пригодиться в работе. Не магичка, а недоразумение какое-то. И нашел же Харт, кого подсунуть. Хотя злиться на Лиреллу Каэль не мог. Скорее искренне сочувствовал девчонке, попавшей из-за глупой шутки Харта в неприятности. Мало ей собственных проблем, так еще и чужие разгребай. Ведь маг, устроивший разгром в квартире Лиреллы, мог убить ее, как и Ингрид. Перед внутренним взором встало лицо Лиры, бледная, испуганно разглядывающая разрушенную квартиру, и Кайль резко, с силой выдохнув, сжал кулаки. Нет, смерти ни в чем не повинной девушки он допустить не мог. Никак. Это его враги и его проблемы. Лерелу он обязан защитить. И защитит. Если для этого надо, чтобы она жила здесь все то время, что потребуется для розыска заказчиков-убийцы, будет жить». И пусть неуемная жажда деятельности новой секретарши заставила Каэля изрядно понервничать, стоило признать, после ее сортировки работать с документами действительно стало удобнее. Все-таки Ингрид лишь числилась секретарем, но на деле всегда была только боевым магом. А вот Лирелла и впрямь оказалась профильным специалистом: Эх, если бы не этот ее непонятный отказ от собственной магии, Харт! «Идиот! Ну почему ты ее так подставил?» Кайл в который уже раз мысленно ругнулся на своего негласного опекуна, от которого, в отличие от остальной семьи, избавиться не мог, как бы не хотелось полностью оборвать все родственные связи, Кайл понимал, что это невозможно. А потому пришлось выбирать из всех возможных вариантов наименее неприятный и при этом наиболее выгодный. «Двоюродный дядюшка» и по совместительству глава Королевского Совета Безопасности, подходил для этого лучше всего. С одной стороны, пусть и дальний, но родственник. С другой, хоть и родственник, но все таки дальний. Легкая вибрация Сентона вернула Каэля в реальность. Взглянув на артефакт, он увидел, что этот самый родственник лёгок на помине. «Да», — ответил он. «Я подъезжаю», — сообщил лорд Харт. Выходи, пора разобраться с нашей ведьмой. Тому, что ведьму так быстро обнаружили, Каэль не удивился. Ее образы щейки считали, а дальше оставалось лишь изучить базу на предмет инициированных темных ведьм, коих было весьма мало. Так толком и не успел отдохнуть, промелькнуло в голове. Впрочем, при необходимости Каэль мог обходиться без сна и отдыха несколько дней. «Зато быстрее отделаюсь от чужой проблемы и вернусь к нормальной работе», — мысленно утвердил он и, предупредив Лиру об отъезде, вышел из кабинета, а спустя минуту уже усаживался в черный служебный вероход к лорду Харту. «Группу контроля и зачистки я направил сразу к нужной деревеньке. Будут ждать нас уже на месте». Вместо приветствия сразу перешел к делу тот. «Нас?» Каэль вопросительно изогнул бровь. «И ты туда самолично собрался?» «Разумеется». В голосе дяди послышались нотки легкого раздражения. «У ведьмы наверняка находится склад опаснейшего зелья. Думаешь, я оставлю его без присмотра? Нет уж. Собирать и опечатывать все будут под моим личным контролем». «Тоже логично», — признал Кайль и уточнил. «Едем-то хоть куда? Далеко?» «Ага». Лорд Харт кивнул. «Ведьма эта Сафа. Кахару карающему посвящена. Почти на границе поселилась. Живет на отшибе, как они это любят. Тратить свои силы на личные порталы смысла не вижу. Тем более тебе они потом могут пригодиться, так что пространственным порталом перейдем до приграничной Нидиры. Дальше еще часа полтора едем до нужного поселка, а потом пешочком через лесок и кладбище». Ты вперед, разумеется. Ну а мы с группой будем ждать сигнала. Ясно. Кстати, учти, что у меня подписка о невыезде, предупредил Каэль. Дядя удивленно уставился на него. С чего вдруг? Квартиру Лиры кто-то перевернул вверх дном, объяснил Каэль, нахмурившись. И к тому же это оказалась квартира, в которой раньше жила Ингрид. Ого! «Ничего себе совпадение!» «В то, что это совпадение, я не верю». И стражники не поверили тоже. Решили, что подстроить убийство Ингрид, а затем и разгром квартиры Лиры, мог кто-то из нас. Дело о погроме в квартире оформили как покушение на убийство, и в итоге мне и моей группе запрещено покидать пределы столицы и ее окрестностей. «Хе! Умудряешься же ты влипнуть!» Лорд Харт покачал головой и усмехнулся. «Хотя, полагаю, запрет вам исключительно из вредности выписали. У вас ведь со стражей давняя нелюбовь. Они постоянно на тебя жалобы строчат за вандализм». «Да понятное дело». Кайл поморщился. «Но сам факт. Ну, этот твой побег я официально задокументирую как вызов на какой-нибудь допрос. Не переживай». — отмахнулся дядя. — А вот твою новую секретаршу надо бы, конечно, куда-нибудь на время переселить. — Уже, — буркнул Каэль. — У меня она поживет, пока расследование не закончим. — У тебя? Даже так? Лорд Харт, прищурившись, посмотрел на некроманта. — Неужели понравилась девочка? — Мне не понравилось того, что она, по твоей милости, влипла, — резко ответил Каэль. «Ты хоть понимаешь, как сильно ее подставил, отправив ко мне? Совершенно неподготовленную, без навыков магической самообороны. Ей в библиотеке сидеть надо, а не в моем агентстве. По-прежнему считаешь, что это была удачная шутка?» «Уже и нет», — признал дядя неохотно. «Но ничего сделать уже не могу. Приказ о назначении подписан лично твоим отцом, и отменить теперь его может только он сам». Но просто так он этого не сделает, сам понимаешь. Говорить с ним надо тебе. Кайл скривился и тихо выругался. На некоторое время в Вероходе воцарилось молчание, но потом лорд Харт щелкнул пальцами. «Знаешь, на следующей неделе во дворце пройдет бал на начала лета. Приходите с девчонкой». «На кой демон?» Кайл бросил на родственника мрачный взгляд. «Покажешь отцу свою покладистость?» принялся перечислять лорд Харт. «Об успехах в поисках запрещенного зелья упомянешь, а потом и контракт обсудите. Ну и девочку тоже при дворе представишь. Будет ей компенсация за все переживания. Как мне кажется, это неплохо и в жизни ей пригодится. М? Придете?» Кайл на миг поджал губы, а затем кивнул. «Да». Лорд Харт удовлетворенно откинулся на спинку сиденья и улыбнулся. «Вот и славненько. Тогда завтра же оформлю Рэлли личное приглашение». «Надо же, ты и ее имя уже запомнил». Кайль с усмешкой посмотрел на него. «На Ингрид несколько месяцев понадобилось». «Слушай, ты так меня усовестил, что поневоле в голове отложится». Нарочито печально вздохнул лорд Харт. Тем временем в вечернем сумраке показались очертания монументального здания из серого мрамора с огромными стилизованными декоративными арками порталов — столичного центра перемещений. Именно здесь находилась одна из энергетически насыщенных точек, через которые переходили в новые измерения — такое межмировое пространство, откуда с помощью правильно настроенного портала можно было попасть в любую другую подобную точку нашего мира. А таковых было довольно много. Магические точки разломы открыли и научились использовать драконы древности. Конечно, большие грузы через них переместить было нереально, слишком много сил на это требовалось. Однако обычным путешественникам порталы весьма облегчили жизнь. Вместо того, чтобы лететь до приграничного городка двое суток или использовать собственные силы на перемещение, необходимо было просто добраться до нужного портала. Войдя внутрь здания, усияющего в центре пространственного разлома, Каэль и Лорд Харт ожидаемо обнаружили большую очередь. Впрочем, заранее предупрежденные служащие встретили их у входа и сразу провели к порталу. Шаг сквозь сияющую завесу, и мужчины оказались в темном зале с цепочкой арок. Межмирье. Мерзкое место, к которому нельзя привыкнуть — Обычным людям от ощущения непрерывного зуда во всем теле, сопровождающегося низкочастотным гулом и частичной потерей ориентации в пространстве, здесь становилось плохо практически сразу, и даже опытные маги выдерживали не более трех часов. Каэль мог находиться здесь около пяти. Это он выяснил во время обучения, наткнувшись в Академии Снежного Дракона на спрятанный разлом и из интереса в него забравшись. Правда, последствия такого эксперимента были весьма неприятными, как и в плане физиологического истощения, так и после общения с ректором. Последствия после разговора с ректором, пожалуй, были даже хуже, ибо призрак умел вправлять мозги, как никто другой. Каэль поморщился от воспоминаний, шагнул к одной из арок с дежурным магом и произнес «Нидира». Коротко кивнув, тот настроил переход И вскоре мужчины уже выходили в новый холл, куда меньших размеров. «Не люблю межмирье», — шумно выдохнув, произнес лорд Харт. «Все-таки какое же мерзкое место!» «Так переместился бы сам», — хмыкнул Каэль. «Это мне силы экономить надо, а не тебе». «Я в этом не уверен. Мало ли что. Да и потом, найденное зелье еще и всю обратную дорогу сопровождать надо». Буркнул дядя и, оглядевшись, уверенно махнул рукой налево. «А вот и моя группа. Пойдем, надеюсь, транспорт они нам уже подготовили». Группа контроля и зачистки состояла из трех магов щеек и девушки-связной. Боевиков среди них, ожидаемо, не оказалось. Всю грязную работу должен был выполнить Кайль. Зато транспорт, два пыльно-серых верохода, действительно уже ждал их у входа в здание». Можно было отправляться, не теряя времени. Несмотря на то, что концентратором движительного зелья они были заполнены по максимуму и скорость выдавали максимальную, как и говорил лорд Харт, на дорогу до поселка все равно потратили полтора часа. Когда они прибыли на место, уже окончательно стемнело. В окнах домов горел свет, а необходимый им лес виднелся на горизонте смазанный на фоне ночного неба черной полосой. Вероходы оставили на границе поселка. Все прекрасно понимали, что такие мощные артефактные средства передвижения, как и сильную магию, в принципе, ведьма почует сразу, поэтому до лесной границы пошли пешком. Ну а когда впереди показались первые очертания надгробий местного кладбища, Каэль махнул рукой, заставляя остальных остановиться, и приказал «Ждите здесь», после чего уверенно свернул с утоптанной поселковой дороги на невзрачную, почти заросшую, уводящую к лесу тропинку. Местные сюда без особой нужды явно не ходили. Ведьма, делавшая запрещенные зелья, постаралась на славу, чтобы отвадить от себя всех неугодных. Ну, а самой хозяйке дорога в принципе не требовалась. Забор старого, поросшего плющом дома, который показался на опушке, украшали черепа животных. По заросшему чертополохам внутреннему двору были демонстративно разбросаны кости, некоторые из которых неприятно похрустывали под подошвами сапог. Оценив своеобразный декор, Кайл только мрачно усмехнулся, ничуть не впечатлившись. Порядок, наведенный новой секретаршей в кабинете, пугал его куда больше. Как и вопрос ее безопасности. Некроман резко выдохнул, нашел время, когда вспоминать о Лире. С ней-то сейчас как раз все в порядке, а вот ему предстоит серьезная работа. Кайл раздраженно тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли, взбежал на низкое крыльцо и толкнул дверь ведьмовского жилища. Сафа, кахару карающему посвященная, оказалась не такой старой, по крайней мере, на вид. Черноволосая, с выразительными формами Италия и женщина лет сорока недовольно взирала на него карими глазами. На столе за ее спиной побулькивал котелок. «Почуяла и ждала», — мысленно констатировал Каэль. «Ожидаемо». Да он и не скрывался, понимая, что уверенная в собственных силах ведьма из-за одного мага из дома сбегать не будет. «А ты наглый», — с хрипотцой, выдававшей истинный возраст, произнесла она. «И глупый». «Каждый приступивший мой порог платит кровью!» «То-то я смотрю, народ у дверей не толпится!» Хмыкнул Кайл и вскинул руку, отправляя в ведьму золотисто-изумрудную молнию. Однако та оказалась не по годам быстрой, заставив котелок с подпрыгнуть и принять удар на себя, а заодно и обдать гостя содержимым. Жидкость с шипением обрушилась на Кайля, и стекла по защитному куполу на пол, оставляя на досках черные прожженные полосы. Вот только поток на мгновение скрыл ведьму из поля зрения, и та успела призвать фамильяра. Дикобраз Переросток с шипением кинулся на незваного гостя, полоснув лапой со светящимися магией когтями защиту некроманта. Яркие искры небольших размеров разлетелись во все стороны. «Брысь!» — бросил ему Каэль вместе с очередным заклинанием — Светящаяся лента, испещренная рунами, моментально спеленала зверушку, иссушая и заодно разрывая связь с ведьмой. В тот же миг ее черты преобразились, открывая истинный возраст старухи, который было глубоко за сотню лет. «Ты мне за это заплатишь!» возмущенно прошипела Сафра, вскидывая узловатые пальцы. «Нет, это мне за тебя заплатили» сообщил некромант, шагая к ней. И оказался в черном мареве высшего проклятия. «Успела все — с досадой констатировал Каэль, когда дым начал впитываться в кожу, а тело скрутило в судороги от дикой, раздирающей боли. После этого всегда наступает мучительная смерть жертвы. И в этот раз старуха не сомневалась в своей победе, каркающе захохотав. Резкая золотая вспышка — заставил ее подавиться собственным весельем и закашляться. «Что? Это невозможно!» — Прохрипела ведьма, глядя на того, кто еще недавно казался обычным магом. Некромант изменился почти до неузнаваемости. Его глаза пылали потусторонним ртутным светом, а пространство за спиной заполнили полупрозрачные драконьи крылья — От излучаемой Каэлем силы его пепельные волосы парили, придавая еще более инфернальный вид. Воздух буквально наполнила мертвенной аурой. «Нет», едва шевеля губами, выдохнула ведьма и отступила назад. Это был ее последний шаг. Золотой росчерк без труда разбил защиту старухи, мгновенно иссушая тело и заставляя безжизненной мумии рухнуть на пол. Все было кончено. От накатившей усталости Каэль покачнулся. Перед глазами на мгновение поплыло. «Старая кахарова стерва!» Пробормотал он и потер виски, восстанавливая зрение, а заодно заставляя погаснуть пылающие на них руны. Пусть смертельные проклятия девятнадцатого уровня и не убивали его, как остальных драконов, чувствовал себя Каэль после них крайне паршиво. Хотя, надо признать, что на этот раз... Он перенес удар легче, чем в первые два, и остался стоять на ногах. Бои с предыдущими ведьмами давались сложнее. После первого подобного проклятия он вообще помнится, едва сознание не потерял. Правда, тогда Каэль был подростком. «Привыкаю даже к этому», — мелькнула мысль, заставив Каэля поморщиться. Перспектива собственного практически бессмертия — Его мало радовало, потому что не радовала собственная жизнь. Жизнь без выбора. Даже его отказ от общения с семьей, нежелание сотрудничать и стычки с дядей — иллюзия свободы для самоутешения. Каэль понимал, что все равно находится у них на коротком поводке, под неусыпным надзором, и все равно будет выполнять то, что им действительно нужно. Вот как сейчас. Снова поморщившись, Кайль активировал синтон и буркнул. «Готово». Долго ждать себе безопасники не заставили. Буквально через пару минут они уже заходили в дом. Оглядев пожелтевший скелет на полу, лорд Харт уважительно подсокал языком и протянул. «Да, все-таки жаль, что ты с нами не работаешь на постоянной основе. Мы об этом уже сто раз говорили». «Не начинай снова, а?» раздраженно выдохнул Каэль. Дядя тотчас примирительно поднял руки. «Я просто размышляю. Кто знает, сколько зелья эта старая корга успела сварить, и сколько его еще попрятано у заказчиков. Да и заказчиков найти надо. Лично меня интересует заказчик убийства Ингрид», оборвал его Каэль. «И ты обещал бросить свои силы на его поиски». «Обязательно. И я тебе уверяю, что...» Настойчивый зуд Синтона Каяля заставил лорда Харта прерваться, а самого некроманта озадаченно нахмуриться. «Дамир», — ответил он, — «ты зачем резервную связь? Где тебя носит, что артефакт Лиры не достает?» Перебил его нервный голос друга. «Срочно возвращайся в агентство. У нас тут глобальная задница». Oh, mm -hmm. oh,